Николай Минский. Николай Максимович Минский, настоящая фамилия его была Веленкин, родился в январе 1856 года в селе Глубокое Виленской губернии. Будущий поэт происходил из бедной еврейской семьи и рано осиротел. По окончании гимназии в Минске Он учился на юридическом факультете Петербургского университета. Однако профессии юриста предпочел литературную карьеру. Еще в студенческие годы стихотворения Минского печатались в различных периодических изданиях. В дальнейшем он неоднократно менял свою манеру и постепенно прошел путь от скорбной музы Натсона до мистической лирики в духе Владимира Соловьева. Во все годы Минский живо интересовался политикой, пережил увлечение народническими идеями и первую известность получил в 1879 году как автор напечатанной в подпольной газете драматической поэмы «Последняя исповедь», которая вдохновила Илью Репина на создание известной картины Отказ от исповеди перед казнью. Гражданские мотивы в духе Некрасова отчетливо звучали в первом сборнике Минского стихотворения, 1883 год. Весь его тираж был конфискован и уничтожен цензурой. «Моя первая книга стихов была сожжена», — вспоминал впоследствии поэт, — «и жандармский капитан, звеня шпорами, допрашивал меня». Кого вы разумели под скалами и волнами?» От спасла какая-то амнистия. «Сам министр, — отмечал Минский, — кричал и топал на меня ногами». Поэма «Гефсиманская ночь», 1884 год, также не была допущена к распространению. В середине восьмидесятых Минский пережил идейный кризис и с тех пор сделался проповедником нового мистического искусства. В 1890 году он выпустил свой главный религиозно-философский трактат при свете совести. Мысли и мечты о цели жизни». Написанный в яркой литературной форме, он имел большой общественно-культурный резонанс и стал одной из первых идейных деклараций нарождающегося русского символизма. Говоря о кризисе современной культуры, вызванном потере ощущения осмысленности существования, писатель попытался создать новую философию — мионизм, в котором слился воедино рациональные, иррациональные и мистические опыты современного человека. Минский утверждал, что вера, как допущение чудесного, противоречащего общим законам явлений, уходит в прошлое, заменяясь мистическим разумом или меоном, буквально несущим. Меонический разум преодолевает неразрешимую для обычного разума антиномию между бытием и небытием Бога, осознавая его как вечно умирающего и потому несущего и вечно рождающегося становящегося но никогда не могущего окончательно воплотиться и обрести раз навсегда данную и ограничивающую его бытийность форму такое и на быт становление считал минский есть жертвенный акт бога который из любви к множественному миру добровольно умирает вечно приносит себя в жертву ради мира и вечно воскресает в этом мире в его стремлении к абсолютно единому. Эти идеи были восприняты молодым Федором Сологубом и оказали заметное влияние на его творчество. Вслед за тем появились религиозно-философские поэмы «Свет правды» 1892 год и «Город смерти» 1894, где опубликованные теоретические построения получили художественное воплощение. В 90-х годах XIX века, в начале 900-х годов XX века, Минский был одним из главных авторов журналов «Северный вестник» и «Новый путь». Глубоко потрясенный событиями 1905 года, он вернулся к политическим убеждениям своей молодости и вскоре сделался одним из бардов социал-демократии. В эти годы Минский пишет гимн рабочих «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и редактирует большевистскую газету «Новая жизнь». Вскоре издание было запрещено властями, а сам Минский подвергся аресту. Выпущенный под залог, он бежал за границу и поселился в Париже. Существовал он на случайные литературные заработки, писал стихи и сочинял пьесы. Постепенно Минский вернулся к прежним идеям богоискательства. В 1907 году в Петербурге вышло четырехтомное собрание его сочинений, последний том которого составили новые песни, высоко критикой. В 1908 году Минский опубликовал трактат "Религия будущего", где подвел итоги своим многолетним религиозным исканиям. Амнистия 1913 года позволила Минскому вернуться в Россию, но пробыл он здесь недолго и вскоре вновь уехал за границу. Во время Первой мировой войны он был военным корреспондентом во Франции. Революцию поэт встретил с осторожностью. Она, по его собственным словам, вместе с радостью торжества, отозвалась в сердце и прежним знакомым страхом за судьбу культуры. После 1917 года он некоторое время проживал в Германии, был председателем правления Берлинского дома искусств. Позже Минский переехал в Лондон, одно время служил в советском полпредстве, составляя бюллетень печати. В 1927 году он окончательно обосновался в Париже. Там он и умер в июле 1937 года. Литературной деятельностью после 20-х годов Минский уже не занимался. В историю Серебряного века Минский вошел прежде всего как патриарх русского декаданса, а также как пионер русского символизма. и действительно Его стихотворение как сон пройдут дела и помыслы людей 1887 год по справедливости можно назвать первым манифестом русского символизма. Брюсов писал: Минский и Мережковский первые попытались сознательно усвоить русской поэзии те темы и те принципы, которые были отличительными чертами получившей в то время известность и распространение Новой поэзии. Поэзия Минского была довольно популярна в 90-х годах XIX века и в начале XX столетия. Но в дальнейшем, когда появились Бальмонт, Брюсов и Блок, его влияние практически сошло на нет. Хотя на стихи Минского писали романсы такие известные композиторы, как Рубинштейн и Рахманинов. Хорошо известны были его переводы Гомера, Аристофана, Байрона, Шелли, Верлена, Флабера и Миттерлинка. Создал Минский, между прочим, и свой перевод интернационала.